Глава 13. Поздравление президента. К Майкиному подъезду я подкатила на милицейской машине с мигалками на крыше. Заплатить милиционерам не жалко, но стоит ли портить благой поступок несколькими купюрами? Раздумывать было некогда, поэтому спросила прямо. «Что-либо вам должна?» «Иди уж, Отелло в юбке» перегнувшись через меня, дернул за рычажок и раскрыл дверь гаишник. «А второй Петя сказал на прощание. С Новым годом! Спасибо, ребята. Пусть вам повезет." Они не уехали, пока я не вошла в парадное. В Майкину квартиру не звонила. Имелись ключи. Майка живет на третьем этаже. Ступеньки, которые я преодолевала, были сродни дороги на Голгофу. Перед дверью застыла. Вдруг возник вопрос, а зачем ты хочешь испортить праздник любимой подруги и не менее любимому мужу? В прошлом, любимым. И тут в соседней квартире грохнул мощный хохот. Женские, детские, мужские голоса, сливаясь и резонируя, взорвались, покатились радостным цунами, чуть дверь не вышибли. Все счастливы, одна я не пришей кобыли хвост. Врете. «Живой не дамся, меня не растоптать». Давила на кнопку звонка, пока не выскочила майка. Одета во что-то фиолетовое, обильно усыпанное блестками Прическа магазинная. Так прежде мы называли результат усилий парикмахерш. Макияж парадный. И ни чуточки, ни грана, ни штриха, ни намека на раскаяние, сожаление или проглоченный позор. Счастливая морда тянет меня в квартиру, целует, обдает запахом духов, которые я подарила ей в прошлый Новый год, стаскивает с меня полушубок и при этом восклицает, повторяясь, и акая. А я говорила, говорила, а они не верили, сомневались. А ты приехала, а ты приехала. А как я волновалась, никто не знал, а все видели. Ой, Ледусенька, а я верила, а ты не подвела, а как я боялась. А у нас как на похоронах. Саша давно просит за старый год выпить, а я не разрешала без тебя. А год уже кончается. Лидочка, прости меня, но я Максу обещала молчать, а он жил у меня все это время. А ты пришла, помнишь, хотела шаль на понос из шкафа достать? А я только-только успела вещи туда Макса затолкать. Почему он здесь жил? Потому что говорил, будто тебе надо выбор сделать. Какой выбор? Между ним и еще другим. «Но, Лидуся, я как могла каждый день доказывала Максу, что любовника у тебя нет». «Обманщики». «Мы хотели как лучше. Макс хотел». «В кошки-мышки со мной играли». Правда открылась внезапно. Ликования, однако, я не испытывала. Только пустоту, вакуум. Был вакуум плотный и стекловатый. Стал вакуум сквозняком продуваемый. Тут нет ничего удивительного для того, кто хоть раз испытал осуществление мечты. У меня бывало в сессию, на экзаменах в университете. Зубрю-зубрю, головы от учебников не поднимаю. Чем больше зубрю, тем лучше понимаю, что охватить предмет полностью невозможно, что завалить меня — пустяковое дело. На экзамены иду, как на закланье». Получаю пятерку, выхожу из аудитории, на душе пустота вовсе не радость. Если чего-то страстно хочешь, когда получаешь, не ликуешь, а переживаешь странное бессилие. Оттолкнув майку, я прошла в комнату. Елка в огоньках, праздничный стол с пирамидами салатов и блюдами с заливным, с хрустальными фужерами, еще майкиной бабушки, приданные на первую свадьбу, которые выставляются только по особым поводам, все это я отметила боковым зрением, мельком, декорации спектакля. Я сейчас вам устрою представление. Веселье победителя таит гигантский потенциал. Максим, собственной персоной, без пиджака, но в сорочке с галстуком. «Господи, да чего же он прекрасен, мой муж?» Не смотреть, не отвлекаться, не расслаблять грозную физиономию. Тут и Саша, водитель, историк, черт его разберет. привстал, здоровается, спрашивает. «Теперь-то выпить можно?» «Но главное и потрясающее — мама, моя мама здесь». Про грозную физиономию мгновенно забыто. Я неслась через препятствия, через стулья и кресла, чтобы броситься на шею маме. Она приняла меня в объятия, которых теплее, уютнее, разумнее и сердечнее быть не может. Что стану делать, когда мама умрет? Кому на грудь брошусь? Я не плакала с той встречи с Максимом, когда мы сидели в моей машине в день, когда мне открылась сущность Назара. А тут я разрыдалась, прорвала. «Сюрприз удался, что и говорить», — растерянно сказала мама. «Если женскую душу представить себе пашней, которую накапливаемые страхи, подозрения и ужаса, как зной, вынуждают рассыхаться и трескаться, то слезы — лучшее спасение для пашни, она же женская натура. Сие заключение принадлежит Максиму. У меня не осталось своих мыслей» рыдала я на груди у мамы. Только его заключение. Мамочка, он меня бросил, ушел к другой, я умираю. Это было сильным преувеличением, но должна же я выплакать свои ошибочные страдания. Мама, конечно, потрясена была сильнейшей, но моя мама никогда не проявляла, не выплескивала негативных эмоций. И меня учила. Если рвется из тебя доброе и положительное, Обязательно дай ему волю, похвали человека даже за крохотный успех. Если пруд, жалобы, упреки, подступила желчь и хочется ее выплюнуть. Дави, не позволяй себе превратиться в скволыжную злую бабу. И сейчас, на мои стенания умираю! Мама, чье тело, как я чувствовала, напряглось струной, отреагировала трезво. Не умираешь, успокойся и почему в Новый год так одета. Старые джинсы, затрапезная майка. «А что я?» — воскликнула подруга, приняв майку-футболку на свой счет. Наверное, мама взмахом брови велела майке замолкнуть. В свое время я долго тренировалась перед зеркалом, но мне так и не удалось отработать мимику мамы. Дернуть уголком рта вместо насмешливой тирады, закатить глаза, их закати перед зеркалом, как бы напоминая, что слышала речи 25 раз. И самое классное — взмах брови, как бритвой, отсекающей досужие помыслы. У меня не выходит. Наверное, отцовские гены мешают. Но я остаюсь единственной дочерью потрясающей женщины». «Бросил». Стенала я, пропустив мимо ушей попытку переключить мое внимание. «Меня Макс бросил, сам сказал, к другой ушел, к Майке», — вредно добавила я. Мама стояла лицом к Максиму, и, отвечая на ее немой вопрос, он отрицательно замотал головой, вытаращил как бы удивленно глаза, развел руки в стороны, мол, что несет, не понимаю, за мной греха нет». Все эти гримасы я, как в зеркале, видела в темном окне. На стекло были прилеплены снежинки, вырезанные из белой бумаги. Майка их кроит и лепит каждый год, потому что когда-то так встречала Новый год ее бабушка. «Ты жил здесь, не отпирайся!» «Спал!» — упрекала я отражение в окне. «Жил!» — в один голос подтвердили Майка, Саша и Максим. «Спал на кухне!» — уточнил мой муж. Я мешал ребятам отчаянно. «Да не то чтобы...» — неуверенно возразила Майка. «До Нового года полчаса», — напомнил Саша. «Мы проводим старый, наконец. Давайте выпьем, а потом продолжите разбор полетов. «Наливай», — махнул рукой Максим. «Они собирались праздновать, выпивать, когда я рыдаю. Точно я больная на голову, хотя любимая и дорогая» но сильно торможу в развитии, и относиться ко мне серьезно не стоит. Я вытерла ладошкой щеки, отстранилась от мамы, но обращалась исключительно к ней. «Мама!» Он мне сам сказал «русским по белому», то есть «черным по русскому». «Русским языком, черным по белому». Мама помогла мне справиться с идиомами. «Да, именно!» «Мамочка, он мне в глаза!» Нахально и цинично заявил «Ухожу, потому что люблю другую женщину». «Скажи, что неправда», — не поворачиваясь к Максиму, завела руки за спину и ткнула в него пальцем. В этой руке тут же оказался фужер с вином. Максим не отпускал мою кисть, тянул, заставил повернуться к столу и присоединиться к сдвинутым в центре фужерам. «За старый год», — провозгласил тост Саша. Пусть все хорошее, что было, перетечет в Новый год, а плохое сгинет. Насилие Максима продолжалось. Фужер поднес к моим губам, заставил отхлебнуть. А теперь салаты накладывайте, заветрились уже, наверное, и заливное почти растаяло, угощала майка, когда все выпили. И меня с моими страстями и горестями опять задвигали в сторону, будто закуски важнее моих бед. Как вы смеете жрать? – воскликнула я, когда я в муках. Очень есть хочется, – ответил Саша, наваливая в свою тарелку гору еды. Второй час сидим, от запахов нутро свело. Всем на меня плевать! – еще громче вскричала я. Тише, дернула бровью мама. Перестань вопить, ты выглядишь карикатурно. Еще один приемчик. Мама, а вслед за ней Майка и Максим, зная, что я панически боюсь плохо выглядеть, могли подобным замечанием добиться своего. Максим, например, говорил, «Когда стенаешь по поводу разбитой вазы, похоже на бабу-бабариху». «Очередной кокнутой вазы. А какая внешность у бабарихи?» «В базарно-торговом стиле». Пока я пытаюсь мысленно представить составляющие этого стиля, Муж обнимает меня, уверяет, что не все потеряно, что больше не будет, и мне предоставляется возможность в постельке доказать, что я не на рынке ошиваюсь. Мама, когда в последних классах школы я наряжалась под первую красавицу из 10, а, спрашивала: Это сейчас модно? Уверена, на мой взгляд, с ядовитыми тенями на веках и челкой, как загнутые сосульки, ты изображаешь пародию на приму провинциального театра. И я шла умываться и причесываться по-старому. Майка, когда после её разводов я оклеймила Влада Стасов, на чём свет стоит, бормотала. «Ой, Лидуся, ты сейчас точь-в-точь -точь моя мама, когда папу песочит». У Майкиной мамы много достоинств, но быть похожей на неё... Извините. Теперь приёмчик не действовал. «Во что одета, я прекрасно помнила. Волосы не мыты три дня. Лицо, неудобренное кремами после соленых потеков слез, напоминает, очевидно, краснопятнистую, шелушащуюся свинячью харю. Нос раздулся, глаза воспаленные. Словом, хуже быть не может, поэтому не пытайтесь поймать меня на старую удочку». В сознании собственного уродства было даже какое-то мазохистское удовольствие. «Я отвратительно, поэтому могу творить, говорить, что взбредет». «Да, мамочка», — с надрывной обидой произнесла я, «не только выгляжу карикатурно, но вся моя жизнь, оказывается, принудительный юмор». «Максим», — повернулась она к моему мужу. «Сейчас, секунду», — говорил с набитым ртом. Не отпускал мою руку, крепко держал и в то же время большой общей сервировочной ложкой черпал салат и отправлял себе в рот. «Вкусно, Майка!» — похвалил он. «Для меня Новый год без оливье. Что, для меня без снежинок?» — показала Майка на окна. «Кроме меня и мужа все уже сидели. Мы торчали, как свечи». Максим торопливо заглатывал салат. Майка улыбалась, польщенная оценкой ее кулинарных способностей. Саша молотилась тарелки, будто беспризорник. Мама ничего себе не положила. Ее спина была стрункой. Аристократические позы в нашем роду, крестьянско-пролетарском, не водились. Но мама когда-то в юности по книжкам выработала правильную осанку и умение сидеть в мягком кресле, располагающем к вольной позе, на краешке и с равнёхонькой спиной. Она считает, что человек — Это то, что он сам из себя сделал. Одни по жизни сутуло ковыляют, а у других осанка и манеры настоящих леди. Причем антураж, публика — не главное. Девушка для себя должна в первую очередь цену иметь, а потом — для остальных. Максим, когда узнал, что моя мама из очень простой семьи, удивился и сказал, «Если в провинции рождаются, здравствуют, самовоспитываются такие женщины, то НАТО нам не страшно. Пролил мне бальзам на сердце. Можно любить человека, но не гордиться им. Но гордиться тем, кого любишь, — счастье другого, высшего уровня. Я принадлежу к поколению, которое с пеленок одета в джинсы. Если на тебе брюки, а не кринолины с турнюрами то большого значения не имеет, разошлись ли твои коленки, подсунула ли ты под стул ноги. Но мама стояла твердо и постоянно требовала. Не сутулься, сиди ровно, расправь плечи, не горбся. Они ели, жадно и торопливо. Все кроме мамы. Она смотрела то на меня, то на Максима. Под ее взглядом я расправила плечи, выгнула грудь колесом, шею вытянула на максимальную длину сухожилий, подбородок задрала кверху. Пусть выгляжу нищенкой. Зато у меня гордая стать. Маме, спасибо. К ней и обратилась. Поехали домой. Нам здесь делать нечего. Мои слова прозвучали бы твердо, если бы не шмыгнула носом, из которого продолжали лица остатки слез не не возразил максим вернул ложку в салатник помахал рукой призывая маму оставаться на месте отпусти меня попыталась я вырваться но муж держал крепко минуточку быстро глотая попросил максим всем оставаться на местах мы сейчас обсудим кое что и вернемся и поволок меня на кухню обсуждай Сказала я, когда муж усадил меня на табуретку, добавила издевательски. Кое-что. И тут же выпалила. Подлец. С некоторыми оговорками принимается. Скажем, на четверть подлец. Вынужденный. Бабник, Дон Жуан, Казанова и похотливый козел. О, какие термины. Женщины мне нравятся, никогда не отрицал. Подлец в квадрате. Может, перестанем упражняться в арифметике. Я тебе никогда не изменял, а до Нового года меньше получаса. Доказательств моей вины у тебя. Навалом! вскочила я с места и рванула к двери. Куда? схватил меня Максим. За сумочкой. Пули, слетав в прихожую, я вернулась и стала выкладывать фото на стол. Вот, пожалуйста, еще, еще и еще. Везде целуешься. Пол Москвы облобызал. «Качество снимков оставляет желать», — с брезгливым интересом рассматривал фото Максим. «Раскошелилась на честного детектива? Дорого берут». «Скидку предоставили. Не обеднело». «Внимание отвлекаешь, разговор переводишь, оправдание придумываешь. А конкретно сказать...» «Ты мне не даешь слова вставить». Наконец стал нервничать, повысил голос с той минуты как я пришла когда рыдала с лица максима не сходила благодушная улыбочка мол наша девочка по пустякам расстраивается бушевать когда объект твоей горести сохраняет насмешливое спокойствие удовольствие ниже среднего но я добилась таки своего максим стиснул зубы нахмурил брови после всего после этого трясла я фотографиями «Развожусь с тобой. Немедленно!» «Дура!» — гаркнул Максим. «Разводится она!» Тут дверь кухни приоткрылась, и Майка запищала. «Гуся! Гуся!» «Какого черта, Майка?» — повернулся к ней Макс. «Какого гуся?» «Гуся в духовке надо спасать! Сгорит! Можно плиту выключить!» «Валяй!» — позволил Макс. Она шмыгнула в кухню, нарядная фиолетовая в блестках, залепетала. Где же мои прихватки, куда подевались? Майка! дружно и нетерпеливо воскликнули мы. Мешаю, да? Пусть, но все равно скажу: если ты, Лида, разведешься с Максимом, то ты мне больше не подруга, заявляю откровенно. А если ты, Макс, бросишь Лиду, то. Я тебя застрелю! У моего папы есть пистолет! Выпалила, сама испугалась сказанному, но мужественно набрала полные легкие воздуха и вытаращила глаза. Последний и единственный раз я видела бесхарактерную и мягкую майку в неожиданном героическом порыве, когда мы учились на втором курсе. Поздним вечером в подземном переходе нас взяли в кольцо хулиганы. «Позабавимся, красотки!» Мы испугались отчаянно. Я лихорадочно думала, как буду отбивать себя и Майку. Ногой в пах гадом. это понятно. Но сколько две моих ноги успеют поразить мишеней? Почему мы не сороконожки? Я ждала, что Майка примется конючить, уговаривать подонков нас не обижать, призывать их к хорошим манерам. Вместо этого Майка вдруг шагнула вперед, и я оказалась у нее за спиной. Майка открыла рот, и заверещала так, что едва не оглушила. И пока катилось эхо в каменной трубе, все стояли парализованные зудом в ушах. А потом Майка заговорила. Голос ее дребезжал, неестественно вибрировал, но поэтому, возможно, не оставлял сомнений. Это припадочная говорит правду. «Только троньте нас! Мало не покажется! Мой папа — прокурор!» «Обязательно вас отыщет, посадит в камеры, где вас до гланта приходуют, и ваши мамы, папы, братья, сестры в стороне не останутся. Хотите им жизнь испортить? Получите по полной программе». Нас отпустили. Мы тихо, мелко перебирая ногами, выскользнули из кольца бандитов, затем на большой скорости бежали до дома. Когда влетели в квартиру, Захлопнули дверь, провернули ключ, засовы задвинули. Едва отдышавшись, я выпалила. Майка, ты боец. Нет, покачала головой подруга. Если бы тебя не было, я бы заранее, до изнасилования, от страха умерла. Но ты сыпала фразочками. До гланта приходят по полной программе. Я иногда слышала, как папа по телефону говорит. Лида. «У тебя рано не стало отца». «Ну и что? Твой батя, кстати, вовсе не прокурор». все всё-таки отец — это защита, которую постоянно чувствуешь». Подобные чувства мне действительно были неведомы. Мама никогда не делала из скоропостижного почившего папы идола. Максим знал о случае в переходе, поэтому, как и я, догадался, что Майка находится в крайне редком героическом состоянии, Ее непривычную к декларации угроз и ультиматумов, застывшую в страхе собственной смелости, было отчаянно жалко. Майка! воскликнула я так, словно подруга следующий шаг сделает в пропасть. Маечка, позвал Максим, смотри на меня. Волноваться не надо. Мы же следы не идиоты. Вы самые лучшие, кроме Саши. Молодец, Маечка! «В чем проблема?» «Вы разводитесь. Я подслушала». «Нет, милая, проблема в том, что мы с Лидой не успеем до Нового года помириться. Как сказал твой Саша, тащить в Новый год старые проблемы не следует». «Саша умный». «Кто бы спорил?» — кивнул Максим. «Утка горит», — потянул носом. «Гусь», — поправила Майка. «Хать кабан!» — сорвавшись, заорал Максим. «Выключай плиту и убирайся отсюда к чёртовой матери!» Майя повернула вентиль и пробормотала. «Кстати о матери. Твоя мама Лида сидит за столом, ничего не ест, изо всех сил делает вид, будто всё нормально. На самом деле жутко нервничает. Моя мама давно бы всех по стенке выстроила, допросила и ясность навела. «Что ж ты со своей мамой пример не берёшь?» — ехидно спросила я. «Мамы у всех разные». «Теряя терпение, — сказал Максим, — «каждому персональное, безгрешное, милее которой не существует. Девочки, не обсудите ли вам своих мам в другой раз?» В приоткрытую дверь показался Саша. «Конечно, извиняюсь, но до Нового года 15 минут. Нам в этом доме дадут спокойно поговорить!» — рыкнул Макс. Я была уверена, что семью мою опасность миновала, что Максим меня не бросил, поэтому чувствовала себя хозяйкой положения. И предмет нашего разговора был настолько серьезен, что комкать его обсуждение было глупо. Но для всех нас бой новогодних курантов — сакральный момент, пропустить который недопустимо. Хотя однажды мы с Максимом отравились, и встреча Нового года прошла в туалете на унитазе, на котором по очереди восседали. Очевидно, муж тоже вспомнил тот случай, потому что сказал, когда мы остались одни. «Теперь понос не в кишечнике, а в головах. Молчи, смотри, слушай». Забрал у меня фото, стал по одному выкладывать на стол, называя женщин. «Зампрефекта, глава департамента Минфина, коллега из консалтинговой фирмы. А этих трех ты прекрасно знаешь, видела на корпоративных вечеринках в моей фирме». Узнаешь, Марина, Ольга, Светлана». «И со всеми ты целуешься». «А к тебе мужики не прикладываются, здороваясь и прощаясь? Думаешь, мне приятно видеть, как они лезут к тебе? Но раз пошла такая мода, ничего не поделаешь». «Таня Петрова». «Что Таня Петрова?» — удивился Максим. «Твоя пылкая любовь. Когда она тебя бросила, ты надрался, валялся на улице, я тебя подобрала». «Верно. Не понадобилось и десяти лет, чтобы ты задалась вопросом, что вынудило меня наклюкаться до бесчувствия. Хорошо, хоть на смертном одре не спросила. Типун тебе на язык? До сих пор ее любишь?» И думать забыл. «А я все ФСБ на ноги подняла, чтобы выяснить, что эта Таня живет в Дюрсель... Друсель... Дюсельдорфе, да?» — улыбался Максим. «Нечего скалиться». Все равно твоя улыбка в подметке не годится улыбке Гаврилова. Кто такой Гаврилов? мгновенно нахмурился Максим. Частный детектив, спивавшийся, но одумавшийся: Что тебя с ним связывает? Твои похождения. Ладно, не каменей. У Гаврилова, похоже, с соседкой закручивается. Тетя Даша выходит за Виктора Петровича, майка за Сашу. Все кругом женятся одна я брошенка. Сильное преувеличение. «Ты мне говорил, что уходишь к другой?» «Говорил». «А сам не уходил?» «Нет». «Тогда почему врал?» «Первый разумный вопрос. Тебя волновало, к кому я ушел, вместо того, чтобы задуматься, почему ушел. «А почему?» «Потому что ты влюбилась. Ты ходила с блаженным лицом, юлила вокруг меня, ласковой-ласковой стала. Тьфу». Передернулся Максим. Гошку ни в какую не хотел отпускать в Испанию на два с лишним месяца. Как я без своего мальчика? Передразнил Максим. На смерть стояла. А потом... Бац. С ночи на утро. Пусть едет. Конечно, ребенок мешает шуры муры крутить. А я... Перебьюсь. Мне рога к лицу. Спасибо, дорогая жена. Если я слово дал, то можно со мной как с тряпкой половой. Ноги вытерла и пошла дальше. Кукиш. И он действительно показал мне кукиш. Ткнул в нос дулю, как называют на нашей с Майкой родине кукиш. В детстве мы спрашивали того, кто зарывался. «А дулю не хочешь?» Я хотела Максима. Пусть каждый день в нос мне кукиш дулю тычет, только не переживай так, как в данную минуту. Желая выплеснуть свои чувства, Я почему-то утратила способность артикулировать слова и только проблеяла. э э заткнись, — велел Максим. «Молчи, пока муж не договорил. Ведь я все перепробовал. От постельных доблестей до блеска остроумия, от попытки вернуть тебя с помощью тревоги о сыне до изображения холодного безразличия. Плевала ты на мою холодность. Ты на всё плевала, кроме этого». Максим не мог подобрать приличного слова, но потом нашел такие выражения, что хуже матерных. «Он юбочник, венерический слезняк, грудью дорогу себе проложил, грудью баб, которых пользовал. Разве это мужик? Член ходячий, хрен собачий!» «Ух!» — задохнулся от накопленной ненависти Максим. Потряс кулаками в воздухе, и продолжил изо всех сил, стараясь держать себя в руках. Проще простого было накостылять твоему воздыхателю с удовольствием, с большой радостью, сломать ему хребет, ноги, руки, оторвать члены и отдать на съедение бродячим псам. Но нельзя. Во жизнь. Нельзя, потому что ты первая бросилась бы соболезновать покалеченному, травмированному бедняжке. Бульончики бы ему в больницу носила, да? Носила бы, я знаю. Что это за семья, в которой муж шпионит за женой, а она нанимает частных детективов? Отвечай: я тебя спрашиваю. Хорошая семья. У меня наконец восстановилась способность соединять звуки в слова. На, наша. На кухню вошла мама. Сейчас президент будет поздравлять. Мы ее не услышали. «Ты знал про Назара», — пробормотала я, как ни странно, с облегчением. Словно у меня какое-то время тому назад вырос хвост, я скрывала отвратительный изъян, а муж знал, но молчал, берег мою тайну. «Естественно, знал. Скажи спасибо, что у вас до койки не дошло». «Не дошло, Максимчик». «Ага, теперь ты лебезишь». Муж мгновенно учуял перемены в моих интонациях. Подтянулись Майка и Саша, который держал поднос с фужерами с шампанским. Мне так хотелось подчеркнуть свою непорочность, что едва все не испортила. «У нас ничего-ничего не было», — твердила я. «Клянусь, ты мне веришь?» И на Новый год я подарила ему триста штук презервативов. Выпалила. Испугалась. Звук пропал. Все застыли на секунду, которая показалась мне длиннее суток. Саша закашлялся, фужеры стукались. «О, Господи!» — пробормотала мама. «Так у тебя все-таки любовник!» — воскликнула бестолковая Майка. Максим ничего не говорил, просто смотрел на меня. Так, наверное, смотрит мужественный человек на дуло пистолета, который через секунду выстрелит. «Идиотка!» — рявкнула я на Майку. Говорю же, ничего, кроме борщей и солянки между мной и Назаром не было. Я честная женщина. Мамочка, клянусь твоим и Гошкиным здоровьем. Честная. Максим, я верю, подала голос Майка и дернула моего застывшего мужа за руку. Что там, французский двор, сказал Саша. Передал Майе поднос, протиснулся к маленькому телевизору на подоконнике, включил. Дюма отдыхает. Подарок издевательский, оправдывалась я. Ну, прости меня, мне хотелось отомстить, и рационально хотелось, за свои же собственные заблуждения. Мама, ты говорила, что месть признак слабости, а не силы духа. Максим, ты считаешь ненависть признаком низкой духовной организации? Вы все такие совершенные. Одна я недоразвитая. И я тоже, пробормотала Майка. В конце концов... — обрела я силу духа. — Ты мне врал. Ну — Но и ты меня обманывала, — парировал Макс. — Да, но я первая. Постичь мое заявление было непросто. Все замерли, соображая. Первым откликнулся Макс. — Сбой в логике случается даже у самой потрясающей и удивительной женщины всех времен и народов. — Это у кого? — вскинулась я. — У тебя. «Спасибо», — тихо сказала мама. Майка издала не то стон, не то всхлип. «Твои комплексы неполноценности», — повернулся к ней Макс, «порождены неосознанием превосходства над основной частью населения». «А то», — гордо подтвердил Саша. «Не поняла», — улыбнулась Майка, «но спасибо, Максимчик». И все его благодарили ревниво вставила я. «Помолчи», — велела мама. Зажегся экран телевизора. Президент Путин на фоне сказочно красивой зимней Кремлевской стены заснеженных елей обращался к нам. «Сегодня мне хочется сказать вам особые слова и, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить за все, что мы вместе сделали». «Что вы сделали?» — перебила я президента. «Вы играли со мной в кошки-мышки. Вы меня дрессировали. Максим скрывался у Майки». «Ой, как трудно было не проговориться», — призналась подруга. «Если бы не Саша, давно бы разболтала». Президент продолжал. «Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия». «Я укрепляюсь в мысли». Снова перебила я президента, но не успела договорить. «Мысли — ключевое слово», — нетерпеливо сказал Максим. «Твои мысли требуют санитарной обработки». В свою очередь перебила мама, которой было совершенно несвойственно вклиниваться в чужую речь. «Что тогда говорить обо мне?» Как всегда пришла на помощь Майка. «Тебе о тебе буду говорить я», — сказал Саша и принялся раздавать фужеры. «Славно!» — одобрила мама, рассматривая поверх бокала меня и Майку. «Мелодраматический сериал, в который Лида не без моей помощи превратила нашу жизнь, закончился», — принимая фужер, сказал Максим. «А я женюсь», — улыбнулся Саша, протягивая шампанское мне и Майке. Мама проговорила тихо-тихо, как молилась, только я услышала, потому что рядом стояла. «Будьте счастливы, дети». «Давайте дослушаем», — попросила Майка. президент все всё-таки». Путин, конечно, подозревать не мог, что в маленькой московской квартире слушает его с особым чувством, с осознанием ошибок и надеждой на их неповторение, с верой в грядущую жизнь, которая обязательно подбросит новые испытания, и пройти их надо, не уронив достоинства. Новый год — это редкий момент истины, когда пафос уместен. Пожелаем друг другу новых успехов, — говорил президент. И, конечно, поднимем бокалы за здоровье и счастье наших родных и близких. За тех, кого ценим и бережем больше всего на свете, кому отдаем наше тепло и с кем хотим быть рядом. Пусть самые заветные мечты сбудутся. Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом! Забили куранты. Мы сдвинули фужеры с общим, как выдох, счастливым «Ура!» С Новым годом! Февраль 2008 года. Читала Вероника Райцес. Thank you.